Глава 95. Звонок Элизабет удивил Маттео Маки. Спросила, можно ли попросить его об исповеди. Он возился в саду и размышлял. Допрос в полиции его расстроил, вывел из равновесия. Всего несколько месяцев назад жизнь была такой простой. Не счастливой, нет. Он много лет не знал счастья, но хоть мирной. Примирился ли он с жизнью? Вероятно, насколько это для него вообще возможно. У него был дом, был сад, была пенсия. Хорошие соседи захаживали в гости. Недавно напротив поселилась молодая семья, ребятишки катались на великах по улице. Ему, если не закрывать окон, слышны были звонки и смех. До моря 5 минут пешком. Можно было сидеть, смотреть на чаек и газету читать, если не слишком ветрено. Люди его узнавали, улыбались, спрашивали, как дела, и если он не слишком занят, не лезжали рассказать ему про носовые кровотечения и про больное бедро, и про бессонные ночи. Это была жизнь с ритмом, с устоявшейся рутиной, и призраки в неё не допускались. Чего ещё просить, в самом деле? А теперь драки, допросы в полиции, сплошное беспокойство. Вернётся ли к нему покой? Развеется ли это всё? Он знал, что нет. Сколько ни тверди, что время лечит, бывают вещи, которые в жизни не починить. Мэттью Макки теперь не открывает окно. Ни велосипедных звонков, ни смеха, и он достаточно стар, чтобы понимать, возможно, ничего этого больше не будет. Кажется, за последние месяцы не было ни одной хорошей новости. И как понимать этот телефонный звонок? Почему бы это? Знает ли он исповедальню в часовне Святого Михаила, спросила она. Знает ли? Ему по сей день снится. Темнота, глухое эхо, стены смыкаются вокруг. Там сломалась надвое его жизнь, уже не починить. Стоит ли туда возвращаться? Неверный вопрос. Он никогда её не покидал и знал, что жизнь рано или поздно его туда приведёт. У Бога такое чувство юмора. Вот в чем ему не откажешь. Он, конечно, видел Элизабет на обсуждении застройки и еще раз в тот страшный день убийства. Ее трудно не заметить. Что у нее на уме? Что за грех она больше не в силах скрывать? И почему обратилась к нему? И почему именно там? Он предполагает, что она видела его в день убийства. должно быть заметила высокий воротничок он всегда бросается в глаза и часто подталкивает людей выложить святому отцу свои тайны выплеснуть всё что есть на душе что он расшевелил в элизабет что заставило её взяться за телефон и если на то пошло откуда она знает номер в списках его нет может быть в интернете где-то раздобыла значит вот как назад Часовню Святого Михаила в исповідальню Сэлизабет, туда, где всё началось и закончилось. Жуткое совпадение. Если бы она знала. Только на платформе Мэттью Маккис похватился, что Элизабет ни разу не упомянула, кому из них предстоит исповедаться. Он готов был с этого самого места вернуться, но к тому времени уже купил билет. Что она могла знать? И могла ли